Когда Джек наконец спустил меня с тарзанки, я ему даже слова не сказала. В такой тишине мы прошли к машине и поехали обратно. В дороге у меня в голове бушевали мысли. Удивительно, насколько наш сегодняшний выбор влияет на то, что с нами будет завтра. Под красивую мелодичную музыку я еще умудрилась уснуть. И это, несмотря на весь бушующий адреналин в крови.